35. Трудно описать, какие чувства испытал Джерри. Пожалуй, все, кроме радости. Уж слишком неожиданным оказалось появление спасателей. А смирившемуся со смертью жизнь уже не нужна. Ведь надежда на появление полицейских равнялась нулю, и даже меньше. Появилось даже мыслишко, что это очередная уловка изощренных истязателей, и сейчас они, посмеявшись над ним, над так жестоко обманутыми надеждами, примутся за старое. Но нет. Жертву истязатели отвезли в чистый госпиталь и положили в отдельную палату, уставленную всеми необходимыми медицинскими приборами, которые время от времени пищали и весело перемигивались разноцветными огоньками лампочек. Самописцы снимали с пациента всю информацию, которую просматривал делавший каждый час обход доктор. Ощущение жизни возвращалось в тело очень медленно. Джерри просто лежал и глядел в потолок, ни о чем не думая, наблюдая за тем, как медленно движется по потолку тень от рамы, что было странно, поскольку на улице царил день. В конце концов, Джерри пришел к выводу, что солнечный свет от чего-то отражается и дает тень на потолок. Пожалуй, это была его первая оформленная мысль, доведенная до логического конца, но думать о том, что с ним произошло, кто его истязал и зачем, по-прежнему не хотелось. Уж слишком все запуталось, а он слишком быстро уставал, думая над этим. В палату вошла хорошенькая медсестра, с такой короткой юбкой и глубоким декольте, что не смотреть на нее было невозможно. При взгляде на нее сама собой возвращалась жажда жизни. Она проверила показания самописцев, уровень раствора в капельнице пациента и собиралась уходить, но Дональден остановил ее вопросом. — Мисс, какой сегодня день? — Восемнадцатая. А сколько я здесь? — Второй день. — Спасибо. «Значит, избивали меня почти четыре дня, и еще два дня я провалялся тут, а встреча должна была состояться...» К своему удивлению, Дональден не смог подсчитать, когда должна была состояться встреча. Главным оставалось то, что время прошло. Вот такие вот дела. Поганые. Полицейские почти не приходили, только задали пару протокольных вопросов, выяснили личность пострадавшего и все. Дональдон такому равнодушию с их стороны не удивлялся не только потому, что ему на все наплевать, но и потому, что считал, что полиции есть у кого спрашивать. «В конце концов, они поймали всех с поличными», — подумал он. Вот только они почему-то не говорили, кто они, ссылаясь на тайну следствие В больнице пришлось провести еще два дня. За это время тело его приводили в порядок. Рваные раны заживали, внутренние гематомы сводили при помощи кровососущих паразитов, противных и слизистых. Таких, что Джерри ни за что бы не прикоснулся к ним по собственной воле, поскольку от одного только их вида у него начинались рвотные спазмы. Но сейчас его никто не спрашивал, хочет он или нет. Ему просто делали медицинские процедуры. Да и эффект от их действия поражал воображение. Темные круги дурной крови становились меньше. Светлели до темно-желтого и в купе с традиционными препаратами исчезали почти совсем. Вот и сейчас началась такая же процедура. Джерри старался не смотреть на черных червей, которые от выпитой крови раздуются так, что увеличится в 10 раз по сравнению с исходными размерами, а напившись, они отваливались, точно спелые плоды. Живот укололо, это значит, червь вонзил свое острое жало в плоть и начал пить кровь. Доктор поставил живые медицинские препараты на нужные места и ушел по своим делам. Оставшиеся же сестрички, которым предстояло следить за процессом, чтобы все шло гладко и червь не вонзился куда-нибудь не туда, посчитав, что пациент спит, стали щебетать о своем. «Мари, девчонки говорили, что у тебя новый ухажер. Цветы каждый день. Кто он?» а равнодушно протянула Мари. «Клиент из двадцатой». «То, что со сломанной рукой?» «Он самый». «Что ты так? Это же романтично». «Что тут романтичного? Я что, должна с ним спать за одни только цветы, сорванные к тому же с больничной клумбы?» «Ну, не знаю. Он хоть кто? Клерк какой-то? Ты лучше за этим посмотри, а то чеш сейчас отлепится, заползет ему под штаны и высетит все из... Э, сама знаешь чего. А главное что?» Сестрички захихикали. Джерри с большим трудом подавил себе желание тут же вскочить и сбросить себя вообще всех червей, решив обойтись как-нибудь без них. Впрочем, медсестра схватила червя своими холодными пальчиками и шлепнула его на прежнее место, и снова острый укол поразил живот. — Вот отделали это парня. Сплошной синяк, живого места нет. Как он вообще выжил? — Да прямо эпидемия с ними какая-то, — проговорила Мари. — На моей памяти уже третий за год, хотя я здесь всего-то год и работаю. — Кошмар. Кто же их так отделывает? — А кто их знает? Старшая сестра говорит, что такие клиенты в нашу клинику вообще поступают довольно регулярно. Прям заговор какой-то. Джерри не успел как следует поразмыслить над услышанным. Уснул. Черви обладали сонным действием, так в дикой природе они усыпляли свою жертву и высасывали всю ее кровь без остатка. А позже он просто забыл о разговоре. Далее пошла физиотерапия, купание в ванне с растворенными в воде лечебными минералами. Все завершил двухчасовой общий массаж, после которого в палату вошел лечащий доктор. Ну вот и все, голубчик. По нашим меркам вы вполне здоровы. Эту ночь вы проведете здесь, хотя это не так уже необходимо, а завтра с утра мы вас выписываем. «Спасибо, доктор. Сколько я должен клинике?» Впервые озаботился Джерри о финансах. «Все покрыла ваша медицинская страховка, так что вы нам ничего не должны. А теперь спите и набирайтесь сил». «Еще раз спасибо, доктор». «Пожалуйста». Мозг по определению не может не работать, если он, конечно, не мертв или не находится в предсмертной коме. Но и здесь существуют нюансы. Некоторые врачи считают, что даже в коме В этот момент между жизнью и смертью, когда он уже не реагирует на внешние раздражители, мозг работает, и еще как. Что даже в коме человек проживает свою жизнь до логического конца живого существа, как в реальности, ощущая все, что ощущает живой человек. Работает, вступает в брак, воспитывает детей, ссорится, и смерть приходит в глубокой старости именно в тот момент, когда человек реально умирает. А может и не было никакого полицейского спецназа? Вдруг ясно подумал Джерри. А я все еще висю, ви вишу, свисаю там в подвале, на цепях, и из меня уже фактически вонючего трупа режут ремни, еще не зная, что я мертв. Эта мысль позабавила его и в то же время заставила задуматься. Вешать надо таких ублюдков, которые подобные бредовые гипотезы выдвигают. Теперь уже с раздражением, подумал Дональд. Ему вдруг захотелось, чтобы он сейчас не висел в том подвале, а находился здесь, именно здесь, в этой белой и чистой больничной палате. чтобы это была самая настоящая реальность, а не бред его воспаленного, окисляющегося мозга. Одним словом, Джерри как никогда захотелось жить. Даже мысли сами собой взялись за разрешение загадки о том, кто его таким жестоким образом взял в оборот, отбросив в сторону всю эту мистику куда подальше. Первый в подозреваемых, естественно, снова оказался до Даррикензи. Кому как не ему важно узнать о многих вещах. Деррикензи не мог меня спрашивать напрямик о дисках, поскольку я должен был остаться в живых, в который раз размышлял Джерри, наблюдая за невесть откуда взявшимся пауком в темном углу, начавшим видь паутину. Ведь били меня в Сент-Нодинске по вызову от мистера Абра Бордмана, и он тут совершенно ни при чем, и у меня нет доказательств, что к этому причастен он, мистер дорикензи Хотя почему я должен был остаться в живых? Если бы он узнал, где диски, я лишний свидетель. Но опять же, Я мог бы не сказать о всех дисках, и он это прекрасно осознавал, потому не спрашивал напрямик. Проклятие. Дональден зажмурился до боли в глазах и звона в ушах. Голова пошла кругом, он уже сам запутался в своих изысканиях. С большими сомнениями Дональден все же отбросил эту версию. Слишком много причин говорило против нее. У него не имелось мозговых блокировок, значит, сыворотка правды выявила бы все места, где спрятаны компрометирующие до Дорикензи материалы. И все за, разбивались в пух и прах. «Если у меня и впрямь нет аллергии», подумал он. В следующую группу подозреваемых попали нападавшие на Sky Group и Службы безопасности корпорации. Но и сейчас Дональден пришел к тем же выводам, что и тогда в подвале. Стала проявляться мысль, что он вообще случайная жертва, и его пытали наугад, или же с кем-то спутав, надеясь выяснить хоть что-нибудь ценное, правда верилось в это плохо. Уснул Джерри только в три часа ночи. но, несмотря на позднее время, проснулся с ясной головой. На него благоприятно действовали лечебные процедуры. Первым делом после выписки из больницы Дональден раздобыл деньги, сняв их со своего счета. Купил себе новую одежду и телефон, поскольку из старой обновки и средств связи ничего не было. Его номер кто-то обшмонал, украв все вещи. А вот пистолет, как ни странно, у него остался. Полицейский, принесший электру, сказал, что его нашли в одной из комнат того подземелья. хотя само подземелье ему показывать на наотрез отказались. Джерри Дональден с понурым видом сидел на скамейке, вертя в руках новый телефон. И хотя диск с проектом кольца при нем наличествовал, его он спрятал в укромном месте номера сразу по приезде, опасаясь краж, звонить по номеру, оставленному ему секретарем мистера Абра Бордмана, он стеснялся. Ведь влиятельные люди зачастую не любят, когда встречи срываются не по их вине, а то, что он, Джерри, тоже не виноват, он считал, никого интересовать не будет. Виноват только он и никто иной. Но подумав еще немного, он все же набрал обратный номер помощника Абра Бортмана, считая, что максимум, что он услышит, так это то, что его пошлют подальше, а это не смертельно. А жалеть оставшуюся жизнь, что испугался какого-то звонка, и из-за этого все сорвалось, глупо. Долго никто не отвечал, и Джерри подумал, что на этом все и закончится. Но экран ожил, и на нем появилось лицо секретаря. «Здравствуйте!» – несмело поздоровался Джерри. «Вы меня помните? Я Джерри Дональдон». «Добрый день». «А, это вы, мистер Дональдон. Почему вы отсутствовали на приеме?» а, «Понимаете, в чем дело?» Дональдон запнулся. Рассказать все, как случилось, он не решался. Слишком уж невероятно и неправдоподобно выглядела вся эта история. «Одним словом, я не смог попасть на прием, но, поверьте, у меня были веские причины». «Чего же вы хотите?» «Встречи. На этот раз осечек не будет». Казалось, секретарь задумался. Он куда-то отвернулся и произвел руками неизвестные манипуляции. «Сверяется с ежедневником», — догадался Дональден. «Хорошо, мистер Дональден, мы пойдем вам навстречу». «Вам повезло. Как раз отменена встреча, и у мистера Абра Бордмана есть небольшое окно. Он сможет принять вас в три часа, а смену принимаемого лица я могу уладить». «Спасибо вам!» — искренне поблагодарил Джерри. Он был вне себя от счастья. Я буду вовремя, не сомневайтесь. Хорошо. И как только связь прекратилась, Дональден сразу же помчался на стоянку такси. До назначенного срока оставался час с небольшим, и следовало поспешить.